Глава четвёртая Июньский вечер был на удивление приятным. Солнце ещё не зашло, но уже не палило так безжалостно, как днём. Городской парк Нагорный наполнился людьми, мамы с колясками, подростки на скейтбордах, офисные работники, спешащие домой. Я выбрала скамейку подальше от основных дорожек возле старого фонтана, который в этом году, похоже, так и не запустили. Встреча в парке на закате. Не хватает только плаща, темных очков и кодовой фразы. «Голуби сегодня беспокойны». Полный набор клише из шпионских фильмов. Нервно посмотрела на часы. 19.03. Связной должен был появиться в 19.00 ровно. Пунктуальность, видимо, не его сильная сторона. Впрочем, после дня с Пушкиным и его маниакальной точностью это было даже освежающе. Первый рабочий день оказался выматывающим. Помимо странных поручений с антиквариатом, мне пришлось разбирать хаос документов, заполнять какие-то бесконечные формы и выслушивать противоречивые указания от обоих боссов. К вечеру моя голова раскалывалась, а энтузиазм по поводу шпионской миссии заметно поубавился. «Хорошо, хоть они не заставили меня делать им массаж ног. Хотя кто знает, что будет завтра». Заметила его издалека. Мужчина средних лет, в сером костюме и с кейсом. Слишком официальный для вечернего парка. Он целенаправленно шел в мою сторону, и я почти физически ощутила, как включается режим конспирации. Связной из спецслужб. Наверняка с инструкциями и, возможно, с новостями об отце. Мужчина неторопливо подошел и сел на тот же край скамейки, оставив между нами достаточное расстояние для приличия. Не глядя на меня, он достал из внутреннего кармана пиджака сложенную газету и развернул ее. «Серьезно? Газета? В 2025 году?» «Голуби сегодня особенно активны, не правда ли?» — произнес он негромко, делая вид, что увлечен чтением. Я чуть не поперхнулась. Кодовая фраза была именно такой, какой я ее представляла. Видимо, в спецслужбах работают большие поклонники ретро-шпионских боевиков. «Перед дождем всегда так», — ответила заученной фразой, чувствуя себя полной идиоткой. Мужчина едва заметно кивнул, перевернул страницу и продолжил, не меняя положение. Как прошел первый день, Вольская? Судя по тому, что я здесь, а не в наручниках, относительно успешно Я старалась говорить тихо, не поворачивая головы в его сторону. Хотя все это смахивает на дешевый спектакль. «Не забывайте, где вы и зачем». Его голос внезапно стал жестче. «Это не игра». «Нет, это именно игра. Просто ставки в ней слишком высоки». «У вас есть месяц», — продолжил он. «Четыре недели, чтобы найти доказательства их причастности к делу вашего отца и их нелегальной деятельности». «Месяц?» Я не смогла скрыть удивление. Изначально речь шла о более длительном внедрении. Планы изменились. Он снова перевернул страницу. «Ситуация с вашим отцом осложнилась. Мое сердце пропустило удар. Что значит «осложнилась»?» Его перевели в блок строгого режима. И якобы за нарушение правил содержания. У него случился сердечный приступ два дня назад. Я почувствовала, как холод пробежал по спине. Почему мне не сообщили? Я сейчас это делаю. То он был безразличным деловым. Его состояние стабилизировали, но в тех условиях... Вы понимаете. Мне нужно его увидеть. Исключено. Вы на задании. Любой контакт может вас компрометировать. Но никаких «но», Вольская. Он прервал меня, все еще смотря в газету. Чем быстрее вы добудете доказательства, тем быстрее сможете увидеть отца и, возможно, спасти его жизнь. Стиснула зубы, чувствуя, как вам не закипает гнев. Вы мне угрожаете? Я просто констатирую факты. Он пожал плечами. У вас месяц. Если за это время не будет результатов, мы не можем гарантировать, Благополучный исход для вашего отца. «Ублюдки!» — используют отца как рычаг давления. «Что именно вы ищете?» — спросила, стараясь сохранять спокойствие. «Какие доказательства?» «Документы о транзакциях, записи переговоров, фотографии встреч с определенными людьми. Все, что может подтвердить их связь с отмыванием денег и торговлей оружием». «Торговля оружием? Это новость!» В досье об этом не было ни слова. «У Пушкина есть коллекция антикварного оружия», — заметила я. «Сегодня я забирала для него дуэльные пистолеты». «Антиквариат нас не интересует», — отмахнулся связной. «Нам нужны доказательства поставок современного оружия. Предположительно, они используют свою инвестиционную компанию как прикрытие». Я вспомнила строгие, но открытые глаза Пушкина, его прямолинейность. Он не походил на торговца оружием. «Хотя кто знает, как должны выглядеть торговцы оружием? С татуировкой я продаю пушки на лбу? Вам передадут электронные устройства для сбора информации», — продолжил связной. Оно замаскировано под обычную флешку. «Сможете подключить к их компьютерам?» «Попробую», — неуверенно ответила я. «Но их системы безопасности...» — Это ваша проблема, Вольская. Он резко сложил газету. — У вас четыре недели. Иначе... Он не закончил фразу, но намек был более чем прозрачен. — Сукин сын. Он встал, бросив на скамейку газету. — Не забудьте, — сказал он, не оборачиваясь. — Месяц. Я смотрела, как он удаляется по аллее парка и чувствовала, как внутри нарастает паника. — Месяц. Это слишком мало для такого задания. А если учесть новую информацию о торговле оружием...» Мои размышления прервал звонок телефона. Я достала смартфон из сумки, ожидая увидеть какой-нибудь незнакомый номер со специнструкциями. Но на экране высветилась Вася, моя младшая сестра. «Привет, Василиса!» Постаралась, чтобы голос звучал беззаботно. «Ева, наконец-то!» Радостный голос сестры контрастировал с мрачными мыслями, бурлившими в моей голове. «Я звонила тебе весь день». «Прости, у меня был первый рабочий день», — потерла висок, чувствуя нарастающую головную боль. «Что-то случилось?» «Случилось!» — в ее голосе звенело возбуждение. «У меня начались каникулы, и я еду к тебе». «Что?» — «Я замерла». «Вася, сейчас не лучшее время, но я уже купила билет». Она явно дулась. «Прилетаю завтра в 16.20. Ты же встретишь меня?» Только этого не хватало. Сестра-подросток в разгар шпионской операции. Идеальное сочетание. «Василиса, послушай, я старалась говорить мягко, но твердо. Я только устроилась на новую работу, у меня совершенно нет времени». «Вот именно!» — перебила она. «Тебе нужно расслабиться. Мы будем гулять по вечерам. Я приготовлю твою любимую лазанью. Мы посмотрим все новые сезоны того твоего любимого сериала. Это будет супер!» «Супер-катастрофа!» «Я серьезно, Василиса. Это плохая идея. Мой тон стал жестче. Папа бы не одобрил!» Повезла пауза. Упоминание отца всегда действовало на нее отрезвляюще. «Ты была у него?» — тихо спросила она. «Как он?» — прикусила губу. Вася не знала всей правды. Для нее отец просто сидел в тюрьме по ложному обвинению. И мы, как примерные дочери, ждали его возвращения, регулярно навещая. Она понятия не имела о моей сделке со спецслужбами. «Нет, еще не успела», — соврала я но собираюсь на этой неделе. — Вот еще одна причина, почему я должна приехать, — воодушевилась она. — Сходим к нему вместе. Я так скучаю, Ева, и по папе, и по тебе. Черт, как объяснить семнадцатилетней девочке, что ее приезд может поставить под угрозу не только мою шпионскую миссию, но и жизнь нашего отца? — Вася, пожалуйста, — я почти умоляла. — Давай ты приедешь позже. Через месяц-другой, когда я освоюсь на новом месте. Но билет!» Она снова начала капризничать. «Я потратила на него всю свою стипендию. Я возмещу тебе деньги, — пообещала я. И даже добавлю сверху. Просто не сейчас, ладно? Что с тобой происходит, Ева?» Ее голос стал серьезнее. Ты какая-то странная в последнее время, скрытная, я волнуюсь. Если бы ты только знала, малышка. Просто стресс от новой работы, выдавила смешок. Ничего необычного. Тем более тебе нужна моральная поддержка. Она не сдавалась. Слушай, я все равно прилечу. Если не хочешь, чтобы я жила у тебя, окей, я остановлюсь в хостеле. Но я хочу тебя увидеть и папу. Я глубоко вздохнула. Упрямство — семейная черта вольских. «Ладно», — сдалась я. «Прилетай, но имей в виду, я буду занята большую часть времени. И к папе... к папе сейчас не пускают. Карантин в тюрьме». «Еще одна ложь в копилку. Скоро я запутаюсь в собственном вранье». «Правда», — разочарованно протянула она. «Жаль». «Ну ничего, хоть с тобой увижусь. Я так рада, Евушка, спасибо!» «Да-да», — я попыталась говорить бодро. «До завтра». Я отключила телефон и уставилась на закатное небо. Ситуация усложнялась с каждым часом. Отец в критическом состоянии. Ультиматум от спецслужб, сестра, прилетающая завтра, и два босса, которых я должна разоблачить за месяц. Добро пожаловать в мою жизнь или в чей-то сценарий плохого шпионского фильма. Поднялась со скамейки, взяла газету Связнова, лежавшую там, где он ее бросил. Под этой газетой наверняка была та самая обещанная флешка. Заставила себя взять ее. Слишком много всего навалилось сразу. Мне нужно было подумать, составить план, решить, что делать с сестрой. Отец, пожалуйста, держись. У твоей непутевой дочери всего месяц, чтобы спасти тебя, и она понятия не имеет, как это сделать».